глава 11 Нинель летела во флайере с Лидой и ее сыном, а Яр с Акером в прокатном аппарате слушали ругань, державшего руль капитана Ежи. «У меня с самого начала было предчувствие, что ты не захочешь сидеть на космодроме. Мало того, тебе теперь надо переться в сам Царьград». «В здешней сельской глубинке было бы опаснее», — довольно робко возразил Аккер. «Молчи, хакер Мне хотелось просто скинуть, принять груз и стартовать на Метрополис. Надо послушать твоих чертовых духов, я не против. Надо помочь дурехе мамаши, я только за. Но на хрена нам тащиться? Я бы так не именовал духов перед полетом на ваш любимый Метрополис», — заметил Яр. «Ладно, извини». Капитан Ежи, не отрываясь от руля, коснулся локтем кобуры со Станнером. «Но ты же можешь хотя бы объяснить нам, что ты забыл в Царьграде?» Ер помолчал, сосредоточенно разглядывая грязноватое стекло флаер Ну, скажем так, духи сказали мне, что на Беловодье есть человек, который знает информацию, которая будет мне полезна и важна. И что Лида знает этого человека. Ежичанг нахмурился. — А почему она должна... — Это ее плата за мою работу. — Так сказали духи? — Не без сарказма, — спросил капитан Ежи. Ер кивнул. Мы поговорили с Лидой, и оказалось, что она действительно знает этого человека. Какое-то время в кабине флайера царило молчание, нарушаемое лишь негромким постанованием двигателя. Не отрываясь от созерцания растущей впереди каменной металлической громады Царьграда, Айкер спросил. «Ежи, а чё ты не включишь автопилот?» «Потому что я ничему не верю на этой планете!» Капитан говорил уже спокойно, но в его голосе чувствовалось напряжение. «У меня нет уверенности, что автопилот вдруг не врежет нас в ближайшее дерево». «Теория всемирного заговора», — осведомился Аккер. «Теория всепланетного заговора», — кто он ему ответил капитан Ежи. «Я спинным мозгом чую, что мы ввязываемся в какое-то дерьмо. Мы уже занесли ногу, чтобы в него вляпаться. Причем на не самой терпимой планете, а в... назовем уж вещи своими именами, довольно фундаменталистском мире». Акер все так же смотрел в окно. Яр дипломатично молчал. Через минуту Акер спросил. Яр, ты можешь нам рассказать, за какой информацией ты охотишься? И уж заодно, чем твоя охота всем нам грозит. Я могу только сказать, что я не занимаюсь ничем криминальным. Я не преступник и не шпион. Я копаюсь в одной истории из прошлого. Все. Ежичанг хохотнул. Ты нас прям обнадежил. Проверь оружие, Акер. Похоже, мы приехали. Флайеры приземлились на парковке возле давно требовавшего ремонта многоквартирного дома на окраине Царьграда. Район выглядел бедновато. Возле свалки неподалеку крутилось несколько подростков и пара собак. Капитан Ежи и Игорь, я прошу вас подождать здесь, рядом с флайерами. Увидев, что тот готов возмущенно возражать, я добавил. Мне нужны не нели и Акер, как сработавшаяся пара из десанта. И надо кого-то оставить рядом с флайерами, чтобы, если что, кто-то мог вызвать помощь. Ну и чтобы местная шпана что-нибудь не отвинтила». «Бог мой, он уже распоряжается». Ежичанг взглянул на задремавшего во время поездки и теперь зевавшего мальчика, покрутил головой и махнул рукой. «Впрочем, раз ты, Яр, втягиваешь нас в историю, то и делай, как знаешь». «В какую историю?» — спросила Нинель. «Мне бы тоже хотелось знать, в какую именно» ворчал капитан Ежи. — Игорь, покажи капитану Ежи Чангу, как ты умеешь жонглировать, — сказал Яр. Игорь заулыбался и начал шарить по карманам. — Игорек, веди себя хорошо, — сказала Лида. — Просто цирк, — сказал капитан Ежи, и из рук Игоря в воздух взлетели розоватые беловодские яблочки. Обшарпанный подъезд дохнул на вошедших ароматом застоявшейся вони. Автоохранника в этом доме явно никогда не водилась а стол консьержки пустовал. «Он очень нервный и пугливый», — рассказывала Лида, пока они, убедившись, что лифт не работает, поднимались пешком на третий этаж. «Думаю, вам и вам», — она кивнула Акеру и камински «лучше остаться в коридоре. И вы, Яр, тоже стойте в коридоре, пока я не позову». Длинный коридор с дверями квартир освещался тусклым мерцанием световой побелки потолка, Они втроём стояли возле никогда не мытого окна в торце коридора рядом с лестницей и наблюдали, как Лида шепчет что-то в переговорное устройство в одной из квартир. «Кэп, мы на этаже, всё в порядке», — сказала Нинель в радиоклипсу на лацкане комбинезона. А потом, выслушав ответ капитана, спросила Яра. «Чего тебе надо, психарь?» «От кого?» Дверь квартиры открылась. Изнутри раздался тихий неразборчивый голос, тембром напоминавший несмазанную дверь. И Лида скрылась внутри. — От нее? — не кинула в сторону закрывшейся двери. — От нас? — Мне сказали, что в качестве платы за помощь она сможет помочь найти нужного мне человека. От вас мне ничего не нужно, кроме доставки на Метрополис. Яр говорил терпеливым тоном, а глаза его внимательно смотрели на закрывшуюся дверь. — Он от кого-то прячется? Надеюсь, нет от тебя? От кого-то, по всей видимости. Иначе зачем ему жить в этих трущобах на заштатной сельскохозяйственной планете? Не от меня совершенно точно. Мы не знакомы. То есть мы можем рассчитывать, что это не твой враг, которому ты пришел ломать шею? Ярф выркнул. Я бы не стал брать с собой столько свидетелей. Он перевел взгляд на Нинелли и ухмыльнулся. — Ведь ты от меня не отстанешь со своими расспросами, второй пилот Каминский. «Насколько ты успел меня узнать, не отстану. Кроме того, это касается всего экипажа. Капитан еже всю войну водил транспортники, в том числе через районы неизвестной принадлежности. Ни одного при этом не потерял. И если он говорит, что ты нас во что-то втягиваешь, то я склонна верить его интуиции. Мы теперь обычные торговцы. Но, как и в армии, не любим, когда нас используют в тёмную. Психотехник Гриднев. Расскажешь что-нибудь, наконец?» Ярг глубоко вздохнул. Расскажу, но чуть-чуть. Нет никакого криминала и личной мести. Есть одна грустная история. Официально считается, что она закончена и непоправима. Словом, надо жить дальше. Неофициально специалисты признают, что в ней слишком много тумана. И этот человек... Ярг коротко хачнул головой в сторону коридора. Может что-то знать? То есть ты случайно? то есть по наводке твоих духов нашел свидетель забравшегося под корягу на Беловодье, и думаешь, что он тебе что-то скажет?» — договорила Нинель. Он кивнул. «Это известная история? Известная всем?» — упорствовал Нинель. «Это все», — сказал Яр, делая этот жест ладонью. «А то еще действительно чего доброго втяну вас...» В гулкой тишине коридора щелчок замка прозвучал пугающе громко. Лида выглянула из приоткрытой двери и замахала рукой, подзывая яр Он быстрым шагом двинулся по коридору, и оба они скрылись в квартире. «Плохо дело», — подытожила Нинель. Молча слушавший все это время Акер только хмыкнул. «Ты зря мычишь, дорогой. Если этот психарь действительно периодически работает на полицию, а у нас нет оснований в это не верить, то он может откопать такую навозную яму, что мы в ней утонем все». Вместе с Ленинградом. Я понимаю. Если мне не эта фундаменталистская планета, да бог ней. Если бы у нас хотя бы была возможность взять другого психотехника, чтобы лететь на Метрополис, я бы первый сказал об этом Чангу. А так, боюсь, придется просто держать ухо востро и надеяться, что все обойдется. Парень недерганный, работает профессионально. И ему неохота, что самому подставляться, что нас подставлять. ну Согласилась Нинель. Когда нифига сделать не можешь, только и остается надеяться, что все обойдется. Акер сжал пальцами клипсу на ласкане комбинезона. Капитан Ежи, у вас все в порядке? Мы там же ждем. Снова щелкнул дверной замок. Вот девушка вышла, к нам идет. А он еще там. Акер вновь хмыкнул. Судя по всему, разговаривает. Мне тоже надоело. Как мальчик. «Да, я скажу». Лида подошла к ним и неловко застыла на месте, переплетя руки на груди. Лицо ее шло красными пятнами. «Все в порядке?» Неожиданно мягко спросила ее Нинель. «Да». Лида выглядела слегка растерянной. «Мой знакомый очень ругался, когда я сказала, что с ним хочет поговорить яранский шаман. Кричал, что ни во что и никому не верит, и хочет, чтобы его оставили в покое. Я думал, что он Яра вашего сразу выставит. Так орал на него». Ещё когда отец был жив, он так и звал его по-дружески. Ингви — железная глотка. Лида испуганно вхлопнула пальцами по губам. — Ах ты! Всё я выбалтываю. Не говорите никому, он тут вообще под другим именем живёт. Ладно? — Мы вообще не при делах, дамочка. Да и фамилии вашего Ингви не знаем. — Спасибо. Ну так вот. — Чувствовалось, что Лиде хочется выговориться. — Ингви на яро орёт а тот просто молча слушает и улыбается как-то чуть печально. А потом сказал ему как-то вроде «Тяжело в одиночку нести такой груз Ингве». И тот все, замолчал, как отрезал А потом... также мягко поинтересовалась Нинель. А потом они меня выставили, сказали мужской разговор. Минуты медленно тянулись, пока наконец не щелкнул дверной замок. Яр вышел наружу, не спеша подошел к ним задумчиво посмотрел на Лиду и сказал «Попрощайся с ним, если хочешь, и поедем». Когда они снова остались втроем, Нинель спросила «Узнал, что хотел? Шею свидетель ломать не стал?» я усмехнулся «Узнал, не стал. Не волнуйтесь вы так, теперь в космопорт, а там до метрополиса доберемся, и я вас покину». Нинель кивнула, а Акер философский заметил. До метрополиса еще надо дожить. На выезде из Царьграда капитан Ежичан внезапно прервал свой красочный рассказ о том, как Игорек развлекал местную шпану своим яблочным жонглированием и спокойно заметил. «Нас ведут как даму под руку». Акер скосил взгляд на экран заднего вида, а Яр спокойно сказал. «Да, светло-серый флайер с желтыми полосками. От самого дома прицепился». «Интересно, за кем он полетит?» сказала Нинель. На развилке они свернули к космопорту, а машина Лиды с сыном отправилась дальше по главной магистрали. Серый с желтым флайер на средней скорости проследовал за ними. Ярд дотянулся до панели символов на приборной доске и кашлянул сказал. «Лида, похоже, за вашим флайером следят. Скажи родным, пусть вас кто-нибудь встретит». В ответ Лидин голос сказал что-то утвердительное, и после невнятно произнесенной благодарности Связь прервалась. «А может, показалось?» Сказал лакер «Я рада, что мы влетаем. История какая-то мутная», сказала Нинель. «Хотя дуреху это мне жаль. Яр, а ты выяснил, что у мальчика на руках вскочило? Это действительно стигматы?» «Да. На Яре такое бы посчитали достаточным поводом для визита к деревенскому шаману. На обычной планете Тержанской Федерации «Чистолюбивые родители отвели бы сына на психотехнический тест». «То есть он вроде шамана? И ты думаешь, что здесь таких детей?» Окончание фразы повисло в воздухе. «У него есть способности», — сказал Яр. «Как в какой-то мере они есть практически у каждого. А уж как на этой планете поступают с подобными детьми?» Нинель подумала, что это чуть отстраненное пожимание плечами очень идет Яру. Видимо, потому, что позволяет даже факт незнания чего-то выразить красиво. Можно только предполагать. В конце концов, то, что на этой планете не жгут психотехников на кострах, еще не означает, что с ними не происходит несчастных случаев чаще, чем с остальными. Капитан Ежих хмыкнул и мотнул головой вперед. И это не значит, Яр, что даже обычная консультация местного жителя может для приезжего психотехника пройти безнаказанно. он полюбуйтесь. Они почти подъехали к космопорту. Среди флайеров и машин на автостоянке возле ворот выделялся темно-синий полицейский флайер. Мужчина в форме, задумчиво покачивающий на руке планшет, увидев прокатный флайер с командой Ленинграда, бросил взгляд на экран планшета, а потом что-то сказал сидящим в салоне. Боковые двери патрульного флайера отъехали. Наружу второй полицейский, а вслед за ним молодой священник в черной рясе.